глава 26 Зрелище того, как несчастный придворный товяз крыалась слюной, глотал один за другим хрустальные осколки сферы вечной мудрости, показалось Гудрихану недостаточно изысканным и лишенным какой-либо эстетической привлекательности. Когда оно ему окончательно наскучило, он велел вызвать придворного лекаря, а сам перешел в другой зал, прихватив с собой из свиты только Антипа. Зал ночи, который выбрал на этот раз император, был выдержан в темных тонах. Стены его, составлявшие идеально ровный квадрат, были от пола до потолка задрапированы черным бархатом, пол выложен плитами черного мрамора. Окна, прорезанные в трех стенах из четырех, забраны мутными неровными стеклами, превращавшими проникающий сквозь них дневной свет в причудливое переплетение теней различной степени плотности, от легкой дымки до серого полумрака. смотр на то, что света в помещении было достаточно, по углам зала для того чтобы подчеркнуть и дополнить мрачную атмосферу были установлены массивные кованные светильники, в которых чадили толстые черные свечи. Даже одежда яны чар изподразделения охраны к приходу императора уже находившийся в зале была выдержана в темных тонах, А лица покрывал плотный слой черной краски. что делала их почти невидимыми на фоне стен и черного бархта. Императорский трон, установленный в зале ночи, имел высокую узкую спинку, расширяющуюся кверху, подобно ласточкиному хвосту. Обивка его так же, как и все остальное в зале было черным, но временами на ней поблескивали серебряные нити, плетенные в основу тканей, Ножки кресла, подлокотники и деревянную окантовку спинки покрывало червленое золото. Пройдя мимо трона, Гудрихан знаком велел одному из янычар подать ему небольшой раскладной стул, чуть наклоненный назад мягкой спинкой. Опустившись на него, император положил руки на подлокотники, откинулся на спинку и, запрокинув голову, обратил свой взор к потолку. «О, Создатель, как же я устал!» Неслышно прошептал он одними губами. На мгновение император замер в таком положении, словно ожидая ответа на свои слова. Затем он приподнял голову и посмотрел на стоявшего рядом Антипа. «Садись!» Указал он парню на невысокий табурет с резными ножками, стоявший неподалеку. Антип смущенно кивнул и занял предложенное ему место. «Ну так что?» С интересом посмотрел на Антипа император. Это было в стиле Гудри хана. Задать собеседнику неопределенный вопрос, чтобы посмотреть на то, как он будет пытаться лихорадочно найти на него ответ, тот самый, который, по ему мнению, ожидал от него император. Не зная, что ответить, Антип неопределенно пожал плечами. Пальцы его судорожно дернулись, и тотчас же в его правой руке оказался нож. Для Антипа это уже стало привычкой. Когда он попадал в затруднительное положение, ему на помощь приходил нож. Причем в последнее время это происходило уж Совершенно неосознанно, помимо его собственной воли. Он начинал вертеть в руке нож так же бессознательно, как кто-то другой на его месте стал бы обкусывать ногти на пальцах. «Это правда, что обращаться с ножом тебя научил волчатник?» спросил император, посмотрев на то, как стремительно мелькает лезвие ножа между пальцами Антипа. «Нет». Левая щека Антипа нервно дернулась. Он просто показал мне пару-тройку приемов. Двихан с пониманием наклонил голову. редкоко встретишь человека, который так умело обращается с ножом заметил он. Анп улыбнулся смущенно потупив взгляд каким еще оружием ты владеешь поинтересовался император. Мечом отставленный большим пальцем антип указал на рукоятку меча, виднешуюся у него за плечом. Но когда у меня в руке мой нож мне не требуется другое оружие. «Серьезно?» – изобразил удивление, Гудрихан чуть приподнял левую бровь. «Ты настолько искусно обращаешься с ножом, что готов сразиться с кем угодно?» «С кем ты пожелаешь, император?» – почтительно склонил голову Антип. «Хм...» – Гудрихан с озадаченным видом приложил указательный палец к подбородку. «Мне бы пригодился такой искусный, уверенный в себе преданный воин!» но вначале я хотел бы проверить тебя в теле когда посмотрел на император антип прямо сейчас если ты не возражаешь император трижды хлопнул в ладони двери зала открылись и на пороге его возникла фигура невысокого коренастого человека облаченного в черная одежда свободного покроя на левой стороне его куртки прямо на сердце была нашита эмблема изображающая мишень состоящая из трех черных и трех белых концентрических колец. У незнакомца были широкие скулы, плоский нос и чуть раскосые глаза. Он стоял широко расставив ноги и слегка разведя руки в стороны, словно специально для того, чтобы показать, что у него не было никакого оружия. «Должен предупредить тебя, Антип, что это тоже очень искусный воин», — заметил Гудрихан, указав взглядом на вошедшего в зал человека в черном. «Говорят, что когда-то он был вестником смерти, но потерял свой нож!» Антип натянуто усмехнулся. «Вестник смерти не может потерять свой нож», — сказал он. «В жизни и всякое случается», — пожал плечами Гудрихан. «Так ты готов с ним драться?» Антип еще раз взглянул на незнакомца в черном. Ростом он был почти на целую голову ниже Антипа. Возможно, когда-то он действительно был вестником смерти, ну так что с того сейчас он был безоружен а в руке анти типапа находился нож который сам знал что ему делать он будет драться безоружным не сводя взгляда со своего противника спросил у гудрихана антип Таково его решение ответил император но это будет нечестный поединокчел нужным заметить антип человек в черном коротко и резко наклонил голову издав при этом какой-то неразборчивый гортанный звук «Он готов драться!» — сказал Гудрихан. «В таком случае я тоже готов!» Антип расстегнул на груди пряжку ремня и положил меч на пол. Поднявшись на ноги, он вытащил из-за голенища нож Вестника Смерти и медленно двинулся навстречу своему противнику. Человек в черном остался стоять на месте, только еще шире развел руки в стороны. Он как будто намеренно подставлял себя под удар. Антип мог бы точно послать нож в цель уже с того места, где он находился, но подумал, что убить безоружного противника на расстоянии было бы слишком просто. В конце концов, император хотел посмотреть на поединок, а не на расчетливое хладнокровное убийство. Гудрихан сидел на стуле, скрестив поджатые ноги. Положив подбородок на ладонь левой руки, которую он поставил на подлокотник, император наблюдал за происходящим скучающим взором. Глядя на него, можно было решить, что исход поединка известен ему заранее. додя к противнику на расстоянии вытянутой руки антип сделал выпад, не рассчитывая поразить таинственного человека в черном с первого же удара, а просто чтобы заставить его двигаться. противникник легко и изящно ушел от удара. Антип даже не успел заметить как он оказался у него за спиной и нанес сильный удар согнутым локтем по позвоночнику. От неожиданности антитип едва не выронил нож. От падения же его спасла только стена, на которую он навалился плечом. Быстро развернувшись и прижавшись к стене спиной, Антип выставил нож перед собой. Человек в черном стоял в двух шагах от него. Его широкое, плоское лицо было похоже на посмертную гипсовую маску. Стиснув зубы, Антип оттолкнулся от стены и сделал шаг по направлению к противнику. Тот не двинулся с места. Надеясь покончить со всем одним ударом, Антип выбросил руку с ножом вперед, целясь противнику в живот. Противник снова ушел от удара. Но теперь уже антип был готов к этому его приему он развернулся на месте следуя за движением человека в черным и с криком послал руку с ножом за ним в догонку удар был выверено точным и даже у самого ловкого противника не было бы ни малейшего шанса уйти от него но в тот момент когда удар уже почти достиг цели антип с ужасом почувствовал что нож не слушается его рука его в которой был зажат нож, выписав в воздухе какую-то совершенно невообразимую кривую, оказалась скинутой над головой. В ту же секунду человек в черном сделал шаг вперед и схватил руку с ножом за запястье. Прямо перед собой Антип увидел узкие глаза, которые казались щелками, за которыми таился мрак. Антип почувствовал не страх, а полнейшую растерянность. Он и представить себе не мог, что нож откажется ему повиноваться, что пугало Антипа более всего. Так это то, что он не мог понять причину происходящего. Но для настоящего страха, от которого стынут руки и отмирает все внутри, время пока еще не пришло. Пока еще антип не мог поверить в то, что он смерчен, так же как и любой другой. Сильнейший удар в живот заставил Антипа согнуться. Какое-то время он отчаянно хватал разинутым ртом воздух, пытаясь восстановить контроль над собственным телом, которое держалось на ногах только за счет того, что противник продолжал сжимать запястье его правой руки. Когда же антип наконец смог выпрямиться противник кинул его на стену антип ударился о стену затылком и перед глазами у него все поплыло прежде чем антип успел понять что происходит человек в черном несколько раз силой ударил его рукой в которой был зажат нож а стену пальцы руки безвольно разжались и нож звякнул упал на мраморную плиту пола отшвырнул антипа в сторону противник наклонился за ножом но анти понимает что сейчас но же заключена его жизнь и В отчаянном броске успел достать человека в черном ногой, прежде чем тот взял нож в руку. Оба противника почти одновременно поднялись на ноги. Нож лежал на полу между ними. Антип поднял к поясу руку с открытой ладонью. Нож скользнул по полу в его направлении, но вдруг неожиданно замер. Антип сосредоточил всю свою волю на рукоятке ножа, стараясь представить, как она ложится в его руку. Но нож не двигался с места. думаешь только ты один это умеешь услышал он холодный скрипучий голос подняв взгляд антип увидел что лицо человека в черном пересекает кривая уродливая ухмылка похожая на неровный шрам оставшийся после удара ножом анти прыгнул вперед и наклонившись подхватил нож с пола продолжая двигаться он отвел руку назад для удара и с криком послал ее вперед целясь противнику в животных На этот раз человек в черном не стал уходить от удара. Он просто перехватил руку Антипа, вырвал из нее нож и по рукоятку возил его парню в живот. Боль проникла в тело, словно язык огня, вырвавшийся из кузнечного горна. Антип удивленно раскрыл рот и прижал руки к животу, как будто надеясь остановить вытекающую из него кровь. Человек в черном выдернул нож из живота Антипа. И повернулся в сторону императора. «Я даже и не сомневался, что ты победишь», — улыбнулся Гудрихан. «Малчишка был не в меру самоуверен и заносчив. Это твой нож?» Вестник смерти подкинул нож в руке, поймал его за кончик лезвия и, дав ножу соскользнуть по ладони, снова перехватил его за рукоятку. «Нет», — сказал он, — «но это не имеет никакого значения». Колени Антипа подкосились, и он упал на пол, ударившись виском о мраморную плиту. Проведя мокрой от крови ладонью по черной мраморной плите, он сунул руку в карман куртки. Непослушными пальцами Антип подцепил маленькую деревянную коробочку, покрытую причудливой резьбой, которую он прихватил из гробницы Диджера IV. Выточив коробочку из кармана, Антип кинул ее на пол. «Эй!» Что это там у него? — услышал он удивленный возглас Гудрихана. От удара о пол крышка коробочки приоткрылась, и из нее показались длинные черные усы жука Иги. Прежде чем стражники успели подбежать к нему, Ап сунул руку в коробочку. Руку пронзила резкая обжигающая боль, настолько сильная, что на мгновение она заставила Антипа забыть о боле, поыхающей у него в животе. Пальцы сами собой разжались и выгнулись, скрученные страшной судорогой. Волна судорожной боли поползла вверх по руке, вывернула плечо и быстро скатилась до ног. Антип глухо застонал и, дернувшись всем телом, вновь ударился в виском о мраморную плиту. Лицо его исказило страшное, похожее на скал улыбка. Из угла рта потекла густая белая пена. Подбежавший к Антипу Янычарь Ткнул его носком сапога в плечо. Безжизненное тело опрокинулось на спину. «Он мертв», — с виноватым видом посмотрев на императора, — сказал янычар.